Главная причина того, что нам легче принести какое-либо несчастье, если мы заранее считаем его возможным и, как говорят, свыклись с ним, заключается в том, что, спокойно обсуждая какой-либо случай, еще не наступивший, обсуждая его в качестве возможности, мы ясно видим весь объем и направление несчастья и начинаем считать его конечным и обозримым. Вследствие этого...